Яна Данилова. Шпионка в логове Дракона. Текст читает Алисия Май. Пролог. Королевство Фреол. «Сынок, нам нужно что-то решать. Срочно! Вчера отец утвердил Николаса на роль своего преемника. Если за три месяца под его руководством дела в королевстве пойдут в гору, все пропало. а троне ты можешь забыть навсегда!» – обеспокоенно проговорила Сибелла и строго посмотрела на Ринара. «Мама, ну что я могу?» Молодой человек пожал плечами и отхлебнул какой-то красной жидкости из стеклянного стакана. «Никола старше меня. Логично, что отец решил назначить преемником именно его». «Я этого не позволю, никогда не допущу», взвизгнула Сибелла. «Не для того я тебя рожала и растила, чтобы ты был на вторых ролях. Мой сын будет править, и ты сделаешь все, чтобы это произошло». Она ткнула длинным тонким пальцем в золотистый камзол второго наследника. «Ну, зная тебя», – задумчиво протянул Ренар, – «смею предположить, что кое-какой план у тебя уже есть». «Конечно, есть». Сибелла огляделась лишний раз, чтобы убедиться, что их не подслушивают слуги. Затем приблизилась к сыну и проговорила, понизив голос. «Мы должны подослать к нему шпиона, нашего тайного агента, чтобы он нам всё докладывал и портил все его планы. «Гениальная идея, мамочка. Вы, как всегда, генерируете новые планы просто на ходу», протянул Ренар и скептически поморщился. «Только вот Николас рядом с собой никакого чужака не потерпит. Он не такой дурак». «А это будет не чужак, а чужачка. Это во-первых. А во-вторых, ему же нужен будет новый секретарь. На такой должности без секретаря никак не обойдёшься». «А старого-то секретаря ты куда денешь? У него есть нара» и она прекрасно справляется со своими обязанностями. Он ни за что не захочет ее менять». Молодой человек закатил глаза, показывая, что порядком подустал от безумных затей своей матери. «Ее я беру на себя», — Сибелла горделиво приподняла подбородок. «Насчет этого можешь не беспокоиться». «Ты же не... ничего с ней не сделаешь?» «Ну как не сделаю? Кое-что придется сделать, конечно». «Но она останется жива?» обеспокоенно спросил Ренар. «Останется, не переживай. Ходить, правда, будет в ближайшие пару месяцев только на одной ноге». «Мама», — осуждающе протянул второй наследник. «А что мне еще с ней сделать? Эта дуреха слепо предана Николасу. Еще и влюблена в него походу. Нашим планам она не только бы не помогла, наоборот, помешала». «Ладно, пожалуй, ты права». Только все равно, где мы возьмем новую секретаршу, которая согласилась бы стать нашим агентом? Дело-то опасное. Нормальный человек на такое не пойдет ни за какие деньги. Все в нашем государстве знают, что за разглашение королевских секретов, а тем более вредительство, полагается смертная казнь. Эх, Ринар, вот куда ты без меня? Значит, нам надо найти и намерянку, которая наших законов не знает. Дальше дело техники. Придумаем, чем на нее надавить. «И Николас согласится ее взять? Ты думаешь?» Ренар с сомнением уставился на мать. «Предоставь это мне!» Сибелла уверенно кивнула. «Ну ладно, как выбирать-то будем, кто подойдет?» «Доставай кристалл, посмотрим, кого он нам предложит».